«К вашим услугам?» — снова проговорил старик. «Сегодня какое-то торжество в доме графини?» — спросил Дон Энрике. «Да, сеньор, сегодня свадьба брата моей госпожи. И сегодня же истекает срок для возвращения Дона Энрике, старшего сына, не так ли?» «Да, такие толки ходят среди слуг», — ответил Пабло с явным неудовольствием. «А вы знали Дона Энрике?» «Знал ли я его?» — воскликнул со слезами в голосе Пабло. «Знал ли я его?» «Да я его на руках носил, когда он был ребенком. Я его как родного сына любил». «И да простит меня Бог, разве можно сравнить Дона Энрике с теми, что теперь владеют его добром, его наследством?» «А что же случилось с Доном Энрике? Где он?» «Да если бы я только знал, где он, неужто я не побежал бы к нему?» «Узнали бы вы его, если бы вам довелось с ним встретиться?» «Разом узнал бы, вы уверены? А то как же!» «Ну так взгляните на меня!» — воскликнул юноша, откидывая плащ, наполовину закрывавший его лицо. Удивление и горячая радость выразились на открытом лице старика. И после мгновенного колебания он, рыдая, бросился на шею к Дону Энрике. «Мальчик!» — закричал он. «Синьорита, это вы! Ах, какая радость! Какая радость, мальчик мой! Какая радость!» Полно старина успокаивал его растроганный Дон Энрике. «Полно умерь свою радость! Еще кто-нибудь из прохожих увидит нас!» — Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой. — Я просто глазам своим не верю, сеньорита, — повторял старик. — Ну, успокойся, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени. — Что прикажете, дорогой сеньор, я на коленях буду служить вам. — Вот что мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов. «Это легче легкого, сеньорита. Я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?» «Да. А кто там теперь спит?» «Никто, сеньорита. Никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину. А я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платья, оружие, словно вы там-то по-прежнему живете». «Спасибо, дружище. Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший комзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я, а все-таки никто их из конюшни не выводит». «Так идем же», — сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями. «Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил. Отлично» а в котором часу назначены венчане. Капеллана ждут в девять. Ну, так вступай, открой нам дверь. Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покой Дона Энрике. Подойдя к своему прежнему жилищу, Дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее, Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные. Все комнаты на половине Дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил. На всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье — все содержалось в образцовом порядке. Сердце Дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение. «Ну, вот мы и дома», — сказал он Дону Диего. «А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?» «Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю?» «С его стороны, было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле». «Боюсь, что он откажет». Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше 9 утра.